«Ум всегда в дураках у сердца». Герцог Дебафор и герцог Ларош-Фуко. За спинами этих двух столь разных мужчин стояли две общие любовницы. Две самые опасные красавицы века. Две белокурые ведьмы-соблазнительницы. Две законодательницы-мод с пышной грудью и осиными талиями. Это уже известная нам Диана-охотница Мария де Шеврес, И знаменитая Анна де Лангвиль, родная сестра принца Крови, великого полководца Канде. Анна много моложе Марии, но уже не менее опытна. Как и у Марии де Шеврес, муж Анны был намного ее старше. И лук Анны также без промаха бил мужские сердца. Если Мария де Шеврес была бывшей подругой королевы, то Анна де Лангвиль, принцесса королевской крови, сама мечтала стать королевой. И она стала главной бунтовщицей фронды. Анна австрийская называла ее Дьяволом с ангельским личиком: Белокурая копна волос, обворожительное нежное личико с прелестным носиком, трогательная ямочка на подбородке, женственность и слабость. Под этой нежной маской скрывалась похотливая дьвалица, беспощадная в любви и ненависти. С легкостью всепобеждающей молодости отбила она у Марии де Шеврес герцога Ларош фуко Если интрига против Ришелье, в которую вовлекла его герцогиня де Шеврес, отправила мудреца в камеру Бастилии, то интриги, задуманные де Лангвиль, могли отправить на эшафот. Так что Великий Острослов долго колебался, участвовать ли в интриге, но... Он печально сказал «глупо считать, что мы управляем собой». Если умом мы стремимся к одной цели, то сердце незаметно увлекает нас совсем к другой. Ум всегда в дураках у сердца. Но философа спасло то, что всегда спасает, измена любимой. Он узнал, что его возлюбленная не избежала неминуемого. Одновременно с Франсуала Рошфуко она спала с Франсуа де Бафором. Причем оба Франсуа узнали о ситуации одновременно. «Чем больше мы любили красавицу, тем больше будем ее ненавидеть», сказал тогда Франсуа Ларошфуко. Анна де Лангвиль была беременна, причем уверила в отцовстве обоих Франсуа. И сделала это с чистым сердцем, ибо правду не знала сама. Так что оба Франсуа считали своим мальчика, которого она родила прямо в парижской ратуше во время буйств Фронды. Что же касается ее мужа, о нем было не принято думать. Разочаровавшись, возлюбленный философ разочаровался и во фронде. Ларош фуко с отвращением наблюдал то, что всегда бывает во время вельможных смут. «Ничто не ново под солнцем, и низость власть имеющих так похожа. Во время вашей смуты ваши бояре бегали между лагерем самозванца и царем Василием Шуйским. Также во время фронды принцы и вельможи нагло предавали друг друга» бесстыдно бегая между королевой-регеншей, мазарини и заговорщиками. Короче, герцог Ларош-Фуко присытился заговорами, бунтами, предательствами и любовными изменами. Великий мудрец стал великим мизантропом. Он полюбил повторять «порок правит миром». Даже наши добродетели зачастую не более, чем хорошо замаскированные пороки. К примеру, наша скромность. Уклоняясь от похвал, мы всего лишь жаждем восхвалений уже за это. Кстати, тогда он сказал мне...» Тут месье Антуан остановился и, как всегда, извинился за оговорку. Засмеявшись, добавил. «Вот так же порой оговаривался граф Сен-Жермен, поселяя в собеседниках ложную иллюзию своей вечной жизни. На самом деле, как я вам уже говорил, вечная жизнь была бы самым ужасным приговором». Обреченный жить вечно уже вскоре понял бы, как тоскливо одинаковы времена и люди, ибо одинаковы пороки. Постоянным под солнцем остается и грозное видение, крест, на котором мы, люди, умудрились распять Бога в компании с разбойниками. И, помолчав, месье Антуан продолжил. Но вернемся к Бафору. Этот Голиаф был неутомим в мятеже, он пил его, как в вино. Он жил в бунте он не брезговал возглавлять даже бунты парижской черни этот король рынков как его насмешливо называло знать могущественному мазарине дважды пришлось спасаться бегством из франции